Стоят здесь у входа Два черных дельфина Вдавив по в Соленый песок Мы все виноваты И все мы безвинны Но все отбываем Пожизненный срок Статей на две тонны И взгляды печальны И бесятся мысли И в снах только боль И летская зона Спасибо, начальник Спасибо, начальник За хлеб и за соль не свечи горят возле двери, И чахлый рассвет оплывает во мглу. Дни душу не лечат, а ночи не верят, И нервы скрипят, как металл по стеклу.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 Какие на воле сегодня порядки, На звукеха кеха шипнул иногда, Но каждый из нас Без руля, без оглядки Из прожитой жизни исчез навсегда.